Глава 1. Густой чай. Чай, от которого могут потемнеть зубы, хороший, крепкий, китайский, предпочтительно улун. Такой лучше всего подходит для гадания. Фрэнсин Туэйт отчитала 30 секунд. Быстро выпила чай, три раза махнула чашкой налево и направо, опрокинула ее на блюдце. чтобы стекли остатки влаги. Затем перевернула опять и вгляделась в чайные листья на её дне. Когда-то это была белая чашка, но теперь она потемнела от многих и многих гаданий. Фрэнсин терпеть не могла эти чашки с дурацкими символами, которые она видела в магазине подарков в Хоксхеде. Их покупают только туристы и идиоты. Что одно и то же. Она прищурилась, ища знаки. Гадание на чайных листьях было временем вдумчивого созерцания. И главным тут было не то, что такое гадание дарило ей покой, а то, что она занималась им всю свою жизнь. В открытую дверь кухни ворвался порыв ветра, и фарфоровая лошадка медленно заскользила, по наклонившейся полке старого буфета. Фрэнсин сердито посмотрела на нее. «Бри, я же говорила тебе сто раз, оставь фарфор в покое. Я не возражаю, когда ты валяешь дурака, забавляясь с мебелью. но ну, не трогай безделушки». Лошадка остановилась, и в воздухе вокруг нее возникло ощущение недовольства. Как бывает, когда маленькая девочка капризно топает ногой. Френсин прикусила губу, чтобы скрыть улыбку. Когда стул, стоящий на противоположной стороне обеденного стола, скрипя, медленно поехал по плитам пола, и в воздухе возникло ощущение завораживающего сосредоточения. На этот раз чайные листья мало что говорят, сказала она Бри. Тут есть что-то вроде букв «С» или «Джи», а также ножницы, скособоченное сердечко и крест. Что ты на это скажешь? Я не знаю никого, чье имя начиналось бы на «С» или «Джи». Со стола поднялась чайная ложка и постучала по чашке. «Старый Чарли не в счет», — продолжала Фрэнсин. Ему не меньше ста лет, и я знаю его всю свою жизнь. Вряд ли листья говорят о нём. Ложка постучала по чашке в знак согласия. Ну, кто бы это ни был, у меня с этим человеком произойдёт ссора. Хотя она, скорее всего, не будет серьёзной, ведь половинки ножниц сдвинуты не очень близко. Наверное, мы просто наговорим друг другу, Резких слов, да? Крест навел Фрэнсин на мысли о кладбищах. Она терпеть их не могла. У нее это было что-то вроде фобии, так что она никогда не заходила на семейное кладбище Твейтов, находящееся за садом в лесу Лоунхау. Когда в чайных листьях появляется крест, это дурной знак. И надо ждать письма. «Видишь этот маленький прямоугольник вот тут?» Она наклонила чашку в сторону Бри. «Оно должно прийти уже нынче утром?» «Тьфу ты!» «Мне совсем не улыбается тащиться в Хоксхед!» Она посмотрела на стул напротив и изобразила на лице недовольство. «А ведь мне вообще не было бы нужды отправляться туда, если б ты не перепугала всех почтальонов!» Так что теперь никто из них не отваживается приходить сюда. Фрэнсин улыбнулась, чтобы не показать своего раздражения от того, что это гадание на чайных листьях поломало все её планы на сегодняшний день. «Лучше беги к своему дереву и без глупостей, пока меня не будет. Ты меня поняла?» Ложка ещё раз стукнула по чашке. Затем лицо Фрэнсин, словно ласка, Быстро обдала волна тепла, и Бри вылетела через открытую дверь на мёрзлый двор, с трёх сторон окружённый домом. Фрэнсин родилась и выросла в Туэйт-Мэннер, хотя этот дом был, пожалуй, недостаточно большим, чтобы его можно было назвать так. В Великобритании словом «мэннер» в узком смысле, как правило, называется «господский дом», ключевая постройка поместья. Мэнер в широком смысле. Он представлял собой трехэтажное чёрно-белое наполовину фахверковое здание, построенное в форме буквы «Ю» и стоящее на холме в окружении леса Лоунхау. Фахверк способ постройки, когда основным строительным материалом заполняется деревянный каркас, который не маскируют. Хотя на его сторонах имелись две одинаковые башенки, а в середине возвышалась башня с неработающими часами, вид у него был на удивление асимметричный из-за расположения дымовых труб в беспорядке громоздящихся там и сям. Когда-то в комнатах дома звенели голоса, но теперь в нём жили только Фрэнсин и Бри. Фрэнсин встала из-за стола, вымыла и вытерла чашку и, пройдя по дому, вошла в тёмный вестибюль, чтобы надеть пальто. Из выдвижного ящика стола достала немного семян фенхеля и высыпала их себе в карман. Затем надела на своё тонкое запястье самодельный браслет из корня лопуха. Она делала это машинально всякий раз, когда собиралась выйти за пределы сада, ведь семена фенхеля и корень лопуха Это отличное средство, чтобы отгонять зло, когда ты куда-то идёшь. Когда Фрэнсин шла по саду, вокруг неё в морозном воздухе клубился туман. Она на секунду замешкалась и оглянулась через плечо, чувствуя, как Туэйт тянет её обратно, туда, где безопасно и тепло. Окутанный паутиной тумана, старинный дом словно устало осел. как будто от разрушения его спасало только присутствие в его стенах Фрэнсен. Её взгляд упал на дорогу. Та была широкой, и её гравийное полотно содержалось в порядке. Но этот путь до Хоксхеда был длиннее. От дороги отходил просёлок и исчезал в лесу Лоунхау, представляя собой всего-то навсего что-то вроде тёмной тропинки — пересеченный выступающими корнями. Но этот лес нельзя было назвать тихим, спокойным местом. И так было всегда. Эти древние деревья видели на своем веку так много человеческих страданий и жестокости, что весь лес наполнился стелющимися миазмами злобы. Фрэнсин зашагала по гравийной дороге, поскольку сомневалась, что ожидающее ее письмо в самом деле может стоить того, чтобы пойти по более короткому пути через лес, где ей вполне может встретиться нечто такое, с чем она предпочла бы не встречаться. Чем ближе Фрэнсин подходила к Хоксхеду, тем медленнее становился ее шаг. Расположенному в графстве Камбрия на севере Англии озерному краю Была присуща особая, редкостная красота, а Хоксхед был его жемчужиной, туристической меккой, уютно расположенной в долине Эстуэйт, красивый как на открытке, со своими беленными домами, с серыми аспидными крышами, тянущимися в узких переулках. Аспидная кровля делается из того, что сегодня известно как натуральный шифер. Материала из кристаллической разновидности глинистого сланца, которое называется аспидом. Фрэнсин одобряла отсутствие здесь машин. Всем надлежало останавливаться на парковке на окраине этой деревни. Нет, она не имела претензий к самой деревне Хоксхед. Ей не нравились ее жители. Она с давних пор привыкла смотреть на них с опаской, порожденной насмешками. которые она слышала от них с детства. Стараясь несут сутулиться под тяжелыми взглядами прищуренных глаз, смотрящих на нее из окон, Фрэнсин шла по узкому, повитому туманам переулку, выходящему на главную улицу. Она поглядела на свои старомодные часы и вдруг остановилась как вкопанная, прежде чем перейти дорогу, отчего мужчина, шедший сзади, врезался в нее и чертыхнулся. «Черт побери, Фрэнсин, ты все еще занимаешься этой ерундой?» — спросил он без злости, но все-таки посмотрел на улицу с беспокойством. «Я была бы тебе признательна, если б ты не чертыхался, Гауэн Фарадей!» — огрызнулась Фрэнсин, глядя, как мимо, как нельзя вовремя, проезжает призрачная карета, взбивая туман. как её колёса крутятся ниже поверхности мостовой, как она сбивает такую же призрачную девочку, которая пытается перебежать перед ней дорогу. «Сдаётся мне, ты видишь призрак той девчушки Крэллин». Гуэйн, щурясь, смотрел туда, куда был устремлён взгляд Фрэнсин. Хотя камбрийцы были суеверны и давно привыкли к способностям Фрэнсин видеть то, чего не видят они сами, В большинстве своём они относились к этому столикой прагматического скептицизма. Отлично осознавая, что у неё за спиной над ней смеются, Фрэнсин коротко кивнула и, также коротко бросив всего хорошего, начала переходить дорогу. «Знаешь, всё это происходит только в твоей голове!» — крикнул ей вслед Гауэйн. С раздраженно раздувающимися ноздрями она зашагала по главной улице Хоксхеда, затем улыбнулась, подумав, что чайные листья, как и всегда, не солгали. Она действительно обменялась резкими словами с человеком, чье имя начиналось с «Джи». Ренсин пришлось собраться с духом, чтобы войти в мясной магазин «Постел Туэйта» и заказать фунт бекона. Она стала в глубине магазина — и стала ждать, когда ее бекон взвесит и завернут, краем глаза, наблюдая за Гаем постол Постелтвейтом. Ее отвращение к нему, ко всем жителям Хоксхеда, было окрашено страхом, оставшимся в ней еще со времен ее детства. Хотя Гай был старше ее всего на два года, он был сутул, толст и неповоротлив, с совершенно лысой головой и большим брюхом, говорящим о страсти к поеданию того, что он продавал в своей лавке. Теперь постел Туэйт, разумеется, был уважаемым человеком, местным мясником, как до него его отец. В витрине его магазина на видном месте был вывешен королевский патент на право именоваться поставщиком двора Ее Величества. И действительно, мясо из его магазина поставлялось королеве уже не одно десятилетие. и он был очень этим горд. Но Фрэнсин слишком хорошо помнила его обзывалки. Учась в начальной школе, она была дочерью ведьмы, затем в средней школе стала сестрой шлюхи. Всё это оскорблявшее ее презрение обрушивалось на нее из-за ее родных. Не может не отрезвлять сознание, что у мало кто знает о ней, Хоть что-то, помимо того, что она живёт в разваливающемся Елизаветинском доме и держится особняком. И это люди, которые знают её всю жизнь. А хуже всего то, что даже теперь Гай Постелтвейд называет её «Фрэнки! Вот твой заказ!» Он протянул её бекон, завёрнутый в вощённую бумагу. К своему стыду Фрэнсин поспешила вперёд, выхватила свёрток из его протянутой руки и, горбясь, торопливо вышла из магазина, как будто ей до сих пор было двенадцать, а ему четырнадцать лет. После визита в магазин Постелтвейта ей всегда приходилось делать мысленные усилия, напоминая себе, что она уже не ребёнок, а взрослая женщина. Фрэнсин скользнула в безлюдный переулок, и невидящим взглядом уставилась на фронтон дома, стараясь выровнять своё судорожное дыхание и привести в порядок свои мысли. Но незажившие раны, нанесённые ей в детстве, были глубоки, и произносимые шёпотом колкости в её адрес по-прежнему уязвляли её. Прошло не менее получаса, и только тогда Фрэнсин почувствовала, что готова идти на почту. Она нетерпеливо стояла в очереди, отчаянно желая пойти домой. Дома безопасна. Дома она защищена и от старых, и от новых обид. Фрэнсин постаралась сделать так, чтобы между ней и теми, кто стоял перед ней и за ней, оставались широкие промежутки. Ей было бы невыносимо. если б кто-то из чужих коснулся ее, пусть даже случайно. Вот я и говорю ей, что наша Молли ни за что бы не сделала такое. И знаешь, что мне сказала эта самая Хиллари? Я была так поражена. А что она сказала? Фрэнсин сердито уставилась на Марджери Уиткоум, которая в своем желании услышать, что же сказала Хиллари, так перегнулась через стойку, что, кажется, была готова вот-вот опрокинуться на пол. Женщина, которую она обслуживала, шепнула ей что-то на ухо, и Марджери вытаращила глаза, после чего выпрямилась и объявила. «Не может быть!» «А вот и может! Ты же знаешь, на что она способна! Не девка, а огонь! Неудивительно, что...» Фрэнсин громко кашлянула. не в силах и дальше терпеть ожидания. Обе женщины повернулись и посмотрели на очередь. Затем Марджери недовольно сжала губы. «Это Фрэнсин Туэйт, сказала она так громко, чтобы ее могли услышать все, кто находился в здании почты. «Лучше мне разобраться с ней быстро, чтобы она опять не увидела здесь привидения и не распугала всех моих клиентов». придержи свой змеиный язык, Марджери Уиткоум!» Раздался натреснутый голос, говорящий откуда-то сзади. «О, здравствуйте, мисс Си!» Поздоровалась Марджери, виновато улыбаясь, как нашкодившая школьница. Мисс Кевендиш фыркнула. «Ты всегда была ужасной сплетницей!» «Я помню, как на игровой площадке ты вечно вот так же шепталась юный юной Китти, прикрывая рот рукой». Она неодобрительно нахмурилась, глядя на незадачливую Китти, которая потупилась и смущенно уставилась на свои ноги. «Так что давай, Китти, иди по своим делам, чтобы мы могли разобраться с нашими». «Да, мисс Кевиндиш», — пролепетала Китти, — и, всё так же опустив глаза, поспешила к выходу. Фрэнсин не смогла сдержать довольную ухмылку, потому что в школе она училась с Китти и Марджери. В то время объектом их сплетен становилась она сама, и сейчас ей было приятно вкушать блюдо вместе которое, как известно, время от времени может подаваться холодным и притом мелкими порциями. «А ты, Фрэнсин Твейд...» «Можешь стереть с лица эту ухмылку», — сказала мисс Кевендиш. Фрэнсин повернулась к хрупкой старой даме и улыбнулась ей с искренней теплотой. «Доброе утро, мисс Си. Я не заметила вас сзади. Я рада, что вы здоровы на ногах». «Человеку не гоже бездельничать. Хотя мои ноги уже не те, что прежде». Я загляну к вам через пару дней и принесу что-нибудь от боли в них. Да, Фрэн, принеси. Ведь по ночам они у меня ужас как болят. А если честно, то и днём. Мисс Кевиндиж замолчала, затем добавила. Я хотела сама зайти к тебе, чтобы навестить твою мать. Мне её не хватает. Мне тоже, — ответила Фрэнсин. Мисс Кевендиж была директрисой местной школы вот уже несколько десятилетий, и в округе не было ни одного мужчины, женщины или ребёнка, который не питал бы огромной привязанности к этой старой даме и не побаивался её острого языка. Она также была самой старой и самой близкой подругой матери Фрэнсин и единственным человеком, который до сих пор навещал могилу Элинорд Уэйт. Она как кобея лазующая, Пробормотала мисс Кевендиш так тихо, чтобы услышать её могла только Фрэнсин. Та прикусила губу, чтобы спрятать улыбку, нежную и печальную. Мать часто говорила на тайном языке цветов, которые понимали только она и мисс Кевендиш. Эленор пошла ещё дальше. Она считала, что каждому человеку соответствует свой цветок, что это что-то вроде тотема, который характеризует его натуру. Фрэнсин тоже давно полагала, что Марджори Уиткоум соответствует именно Кобея, ведь у нее имелась информационная сеть, быстродействующая, широко охватная и бесстыжая. Сеть очень похожая на неумолимо ползущие стебли Кобей с их складчатыми фиолетовыми колокольчиками. Теперь, когда на Марджери был устремлён сердитый взгляд Мисс Кэвендиш, очередь двигалась быстро. «Для меня есть сообщение?» — спросила Фрэнсин, дойдя до стойки. «Откуда ты знаешь, что тебе могло прийти сообщение?» — резко спросила Марджери. Фрэнсин пожала плечами. Она не собиралась объяснять, что ей сказали чайные листья. «Это ненормально». Ты заявляешься сюда еще до того, как я могу сообщить тебе, что для тебя что-то пришло. У Марджери была полная фигура с огромным бюстом, который, казалось, жил своей собственной тайной жизнью. Пока она поворачивалась к ящичкам для корреспонденции за ее спиной, Фрэнсин, у которой вообще не было бюста, как завороженная смотрела... как эти две могучие горы величаво повертываются вправо еще до того, как это делает сама И «Если б ты согласилась провести в свой дом телефон», вступила в разговор молоденькая помощница Марджори, сидящая за другой стойкой. «Тебе вообще не надо было бы приходить в нашу деревню». «Замолчи, Эмма», сказала Марджори с виноватым выражением, выглядящим странно на ее лице, на котором обычно отображалось одно только острое любопытство. «Без обид», — пробормотала Эмма. «Просто она не хочет видеть нас, а мы не хотим видеть ее». «Так у тебя есть для меня сообщение?» Фрэнсин сумела сохранить вежливый тон, не обращая внимания на Эмму. Марджери прищурилась, вглядываясь в клочок бумаги. «Это предложение об аренде жилья сроком на пять месяцев». «Приезжают плотник и его подмастерье, чтобы вести работы в этом новом отеле, который строится тут неподалеку. Они прибудут сегодня. Предложение сделано от имени некого Тодда Констейбла. Он с юга. Кажется, сказал, что он из Лондона», — добавила она со странным удовлетворением, как будто Лондон был какой-то далекой и экзотической страной. сегодня «Но я ведь даже не разговаривала с ними и не сделала никаких приготовлений. Им больше негде было остановиться, ведь сейчас низкий сезон. Вот я и сказала им, что у тебя найдется для них местечко». Марджери пожала плечами, ничуть не смутившись от сердитого взгляда Фрэнси. «Тебе не помешают постояльцы, ведь на содержание этого твоего старого дома должно быть уходит целое состояние». Фрэнсин прикусила язык, проглотив резкий ответ, потому что, как бы неприятно ни было ей признавать, ей был необходим этот доход. Арендная плата за целых пять месяцев в это время года — не пустяк. Это ей точно не помешает. «Знаешь, а ведь я ему права», — продолжила Марджери. «Если ты установишь в своем доме телефон или купишь мобильник...» «Мне больше не придется принимать за тебя предложение о найме жилья. И речь тут не только об этом, а о твоей безопасности. Как люди узнают, если ты получишь травму? Ведь ты живешь в этом лесу совсем одна». «Да, кстати, сегодня утром звонила твоя сестра. Она просила, чтобы ты перезвонила ей, как только сможешь. Было бы хорошо, если бы мэди приехала к тебе в гости, составила тебе компанию». Она всегда была хорошим человеком. Фрэнсин чуть слышно фыркнула и взяла листок, который протянула ей марчери. Сама она не назвала бы сестру хорошим человеком. Для характеристики Мэдлин куда лучше подошли бы такие слова, как «легкомысленная», «эгоистичная» и «безответственная». Фрэнсин не видела сестру с тех пор, как-то внезапно приехала к ней пять лет назад. Интересно, медлен позвонила потому, что ее последний брак распался или потому, что она собирается выйти замуж еще раз? Нелегко следить за перипетиями матримониальных дел сестры, которые неизменно оканчиваются катастрофой. Она кивнула на прощание мисс Кевендиш и торопливо вышла из здания почты.